«Так ведь вредно же!» — просветил меня цесаревич. «А ты и так человек старый и больной, особенно когда надо что-то не очень желаемое сделать. Так только это я от тебя и слышу». «Надо же!» — покачал головой я. «Вот не думал!» «Ладно, даю, значит, тебе слово. Как только влазишь на трон, тут же бросаю. Это чтобы у тебя стимул был туда поэнергичней лезть. Так что давай, помогай придумывать исходную посылку для Ники». «Я — духовный лидер русского народа-богоносца».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 «Не припомню я какого-то случая, чтобы он по своей инициативе садился почитать. А что, с книгами тоже так можно?» «Да, неявно выделять в тексте отдельные слова, чтобы вместе они составляли посылку», — объяснил я. «Но раз не читает». «Зато откинул он в восторге», — вскинулся Гоша. «Может, и туда как-то впихнуть?» Я с уважением посмотрел на высочество. «Это называется 25-й кадр, и аппаратура для Ники уже делается». «Ладно, мне пора собираться. Завтра с утра улетаю. Давай в тот мир по-быстрому за подарками смотаемся. С них еще надпись «Made in China» сводить придется». В этот визит я хотел получше присмотреться ко вкусам царственной читы, а подарки подобрал пока от фонаря. Мелькнула мысль осчастливить хозяина земли русской – зенитной спаркой для стрельбы по воронам в Дворцовом парке. Благо, с пулеметов был снят гриф «Совершенно секретно». Но спарок еще не было, и меня банально задушила жаба.